Глава 43. Розовый венец. Нанятый Мираной экипаж, мерно покачиваясь, медленно катил по забитым народом улицам, направляясь к гостинице «Розовый венец». Сама Мирана, этим темноволосая женщина с безмятежным взором, сидела, сложив на коленях руки с тонкими изящными пальцами, и внешне казалась совершенно спокойной. Но спокойствие это было деланным. Тридцать восемь лет назад ей довелось быть посредницей на переговорах между Тарабоном и Арат-Даманом. Предполагалось, что они должны положить конец раздорам из-за равнины Алмат. Идамонийцы, и тарабонцы плутовали и изворачивались как могли. Трижды переговоры заходили в тупик. Мир висел на волоске о представителей той и другой стороны, без конца расточали льстивые улыбки, всячески демонстрируя свою добрую волю. К тому времени, когда высохли чернила на пергаменте, Мирана чувствовала себя так, словно ее спустили с вершины горы, заколотив в бочку. Причем в бочку, утыканную изнутри гвоздями. А в результате вышло, что этот договор не стоил даже шнуров и воска на скрепивших его печатях. Ей хотелось надеяться, что от переговоров, начатых сегодня в королевском дворце, будет больше толку. Они просто должны привести к успеху. Но ощущение было такое, словно она вновь побывала в той самой бочке. Мин сидела, откинувшись назад, глаза ее были закрыты. Создавалось впечатление, что... Эта юная особа никогда не упустит случая поклевать носом. Две другие сестры, сидевшие в экипаже, спокойная сдержанная Сеонит, облаченная в зеленую парчу и стройная улыбчивая Масури в коричневом платье с цветочным узором по подолу. На прием к Ранду все оделись официально в цвета своих айя и, не забыв, прошали. То и дело поглядывали на девушку. Мирана не сомневалась. Глядя на Мин, они думали о том же, что и она. Сеонит во всяком случае, должна была догадаться. Хотя нет, как раз за нее нельзя поручиться. Эта женщина всегда отличалась методичностью и практичностью, а к стражам относилась чуть ли не как к породистым волкодавам. И привязанность ее к ним была примерно такой какую испытывает хозяйка к домашнему любимцу. Наверняка, — поняла Масури, — та любила потанцевать и вскружить кому-нибудь голову, хотя мигом забывала своего избранника, прослышав о каком-нибудь древнем манускрипте. Сама Мирана не влюблялась со времен Пятого Фалмского договора. Но что это такое, не забыла. И, приметив обращенный к Алтору взгляд Мин. Тут же смекнула, эта девица отбросила прочь разум и целиком отдалась порывам сердца. Из этого еще не следовало, что Мин пренебрегла всеми их указаниями и выболтала алтору доверенные ей секреты. Но так или иначе о Салидаре он знал, так же как знал, что там находится Илайн. Все их увёртки, недомолвки. Его просто-напросто забавляли. Теперь придется следить за каждым своим словом, сказанным в присутствии Мин, что в совокупности со всем прочим пугало. Страх был для Мираны непривычным чувством. Правда, ей довелось испытать его в год смерти Базана. Она так и не связала себя узами с другим стражем, отчасти потому, что не хотела вновь пройти через нечто подобное. Отчасти же из-за отсутствия подходящего человека. Но то был последний раз, когда она не просто предчувствовала недоброе, как перед Аильской войной, а боялась. Боялась она и сейчас. И это ей вовсе не нравилось. Все еще могло обернуться удачно. Ничего страшного не случилось. Но Рандал Тор... Сам Рандал Тор внушал ей страх. Качнувшись последний раз, наемный экипаж остановился на конюшенном дворе гостиницы "Розовый Венец". Слуги в расшитых розами ливреях бросились открывать дверцы кареты. Обеденный зал был под стать всей гостинице чудесному трехэтажному зданию из белого камня. На фоне полированных стенных панелей Из темного дерева выделялись высокие беломраморные камины. На дно из каминных досок стояли большие позолоченные часы, каждый час мелодично отбивавшие время. Прислужницы в голубых платьях и белых с вышитыми на них венками из роз фартуках были приветливы, сноровисты и красивы, или, во всяком случае, миловидны. Обычно в розовом венце... Останавливались благородные господа, не имевшие в Кеймлине собственных домов, но сейчас за всеми столами сидели одни лишь стражи. И Алана сверен несколько поодаль. Будь на то воля мираны, этим женщинам пришлось бы дожидаться на кухне со слугами. Остальные сестры куда-то вышли. Нельзя было терять времени. Если вы не против, сказала Мин, я немножко прогуляюсь. «Мне бы хотелось посмотреть город, пока не стемнело». Мирана дала согласие, а когда девушка устремилась к выходу, переглянулась с и Масури. «Интересно, быстро эта девчонка добежит до дворца?» Госпожа Синчонин, пухленькая, как и все известные Миране содержательницы гостиниц, сразу вышла навстречу. Кланяясь и потирая розовые ладошки. «Чем могу служить, айседай?» Может что-нибудь принести? Она принимала Мирану в своей гостинице и до и после того, как узнала, что та Аисседай ягодного чаю», — С улыбкой сказала Мирана наверх в малую гостиную. Улыбка исчезла, как только Синчонин удалилась, хлопотливо подзывая служанок. Мирана коротким жестом велела Аланне и Верин следовать за собой, и все пять Аисседай Молча поднялись по лестнице. Из окон гостиной открывался вид на улицу, но у Мираны не было ни малейшего желания любоваться видами. Плотно, чтобы в помещение не проникал уличный шум, прикрыв те окна, что были распахнуты, она повернулась к ним спиной. Сеониты и Масури уселись на стулья по обе стороны Аталаны и Верин. Все остались стоять. Темное шерстяное платье «Верин» казалось помятым, хотя таковым и не было. На кончике носа у нее сидела чернильное пятнышко, но острые наблюдательные птичьи глаза примечали все. Глаза Аланы поблескивали, вполне возможно, от гнева. Руки ее дрожали, и то и дело хватались за подол голубого шелкового платья с желтым лифом, выглядевшего так, словно она в нем спала. Конечно, известное оправдание у нее имелось, но недостаточное. Алана твердо начала Миранна. Пока я не знаю, не приведут ли твои действия к нежелательным последствиям. Он не поднимал вопроса о том, что ты против его воли связала его узами, но был суров, очень суров, и разве он установил дополнительные ограничения? Стрела верен По птичьи склонив голову на бок. Мне кажется, все идет хорошо. Он не сбежал, прослышав о вашем прибытии, и принял вас, надо полагать, довольно любезно. Иначе бы вы во метали громы и молнии. Он вас немного побаивается, потому и установил ограничения, но не счел нужным вводить дополнительные. Значит, вы пользуетесь той же свободой, какая была предоставлена нам. Стало быть. Вовсе не пришел в ужас, и это прекрасно, и его не следует пугать сверх меры. Трудность заключалась в том, что Аланна и Верин не входили в состав посольства, а, стало быть, Мирана не имела над ними власти. Они уже слышали о Логане и Красных и считали необходимым лишить Элайду власти, но сейчас это не имело значения. Конечно, Алана представляла собой проблему разве что теоретически. Она и Мирана обладали примерно одинаковой мощью. Выяснить это точнее можно было, лишь померившись силами, а такими вещами занимались только послушницы. Да и то до тех пор, пока их не поймают и не устроят им выволочку. Алана пробыла послушницей шесть лет. Амирана всего пять, но, что гораздо важнее... К тому дню, когда повивальная бабка поднесла Алану к материнской груди, Мирана носила шаль уже более тридцати лет. Она имела бесспорное преимущество. О таких вещах не вспоминали, пока не возникала необходимость, но все знали обычаи и принаравливались к ним. Алана не подчинялась Миране, но испытывала к ней естественное почтение. К тому же она чувствовала себя... Виноватый. Куда сложнее обстояло дело с Верин. Мощь их тоже была примерно равна. Мирана позволила себе вновь проверить ее уровень владения силой, хотя, разумеется, знала, какой будет результат. Обе они пробыли по пять лет в послушницах и по шесть в принятых. Такие вещи знали друг о друге все, айси дай. Однако Верин была старше Мираны — Возможно, настолько же лет, насколько та была старше Аланны. Легкая просить в волосах Верин подчеркивала это. Будь Верин одной из посольства, все это не имело бы значения, но в нынешних обстоятельствах Мирана уже не раз ловила себя на том, что невольно прислушивается к словам этой женщины. Сегодня утром ей дважды пришлось напомнить себе самой что возглавляет посольство она, а вовсе не верен. Правда, Верин чувствовала, что в какой-то мере разделяет Соланой ответственность за содеянное. И это несколько упрощало дело. В противном случае она сидела бы на стуле, а не стояла рядом с Соланой. Но было бы совсем неплохо найти какой-нибудь способ заставить ее безвылазно сидеть в кулаиновом псе, да присматривать за ее бесценными сокровищами, девчушками из двуречья. Усевшись напротив остальных, Мирана аккуратно расправила юбку и шаль. Возможность сидеть в то время, как другие стоят, давала ощущение превосходства, в первую очередь морального. Ей, содеянная Аланной, представлялась чуть ли не изнасилованием. По существу, Он все же установил еще одно ограничение. Прекрасно, что вам удалось обнаружить, где находится его школа. Но теперь я настоятельно советую вам выбросить из головы все мысли, которые, скорее всего, возникли у вас по этому поводу. Он велел, велел нам держаться подальше от его людей. Прикрыв глаза, Она с содроганием вспомнила, как грозно приподнялся он на своем ужасном престоле. Львиный трон был выставлен словно трофей позади него, да еще сжимая в руке копье с коротким резным древком. Копье-то зачем? Не иначе какой-нибудь аильский обычай. — Послушай меня, Мирана Сидай, произнес он достаточно любезно, но весьма твердо. Я не хочу неприятностей между айс и Ашаманами. Своим солдатам я велел держаться от вас подальше, но не допущу, чтобы они стали вашей добычей. Вздумаете вредить черной башне, охотиться за моими людьми. Глядите, как бы вам не угодить на вертел. Давайте вместе постараемся избежать осложнений». Мирана пробыла айс достаточно долго, чтобы не вздрагивать, оказавшись в шаге от могилы. Но на сей раз ей действительно было не по себе, а шаманы, черная башня, Мазрим-Таим, как могло все зайти так далеко? Но Алана уверяла, что у него уже не меньше ста человек. Откуда ей это известно, она умалчивала. Да никто к ней и не приставал. Ни одна сестра не раскроет своих соглядатаев. Впрочем, Не, это важно. За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь, гласила старая пословица. А нынче самый важный заяц в мире Алтор. Другим придется подождать. А он, он еще здесь или ушел? Спросила Мирана. И Верин, и Алана весьма спокойно отнеслись к известию о способности Алтора перемещаться. А вот ранее это внушало некоторое беспокойство. «Кто знает, какие еще забытые айсси дай умения он освоил?» «Алана, ты меня слышишь?» Стройная зеленая сестра вздрогнула, возвращаясь оттуда, куда увлекли ее мысли. «Похоже, отвлекалась она частенько. Он в городе. Полагаю, что во дворце». Голос ее все еще звучал мечтательно и будто сонно. Дело в том, что у него рана в боку. Старая рана, лишь наполовину исцеленная. Как только сосредоточусь на ней, слезы наворачиваются. Как можно жить с такой болью? Сионит кольнула Аланну взглядом. Всякая женщина, имевшая стража, ощущала его раны. Но зеленая сестра знала, что испытала Алана потеряв Овойна, и потому, когда заговорила, голос ее звучал не слишком резко. «Что ж, когда бывали ранены Террил с Фуреном, я едва не лишалась чувств. Это при том, что мы не ощущаем всей боли. Но ни один из них даже не замедлил шага». «Я думаю», — тихонько сказала Масури, «мы не о том толкуем». Она всегда говорила тихо, но в отличие от многих коричневых, всегда по существу мирана кивнула да я размышляла о том чтобы занять рядом с ним место морейн послышался стук в дверь и на пороге появилась служанка в белом переднике с чайным подносом в руках заварной чайник был серебряным а чашки фарфоровыми в розовом венце привыкли к знатным постояльцам к тому времени когда служанка поставив поднос, удалилась. От мечтательности Аланны не осталось и следа. В ее темных глазах сверкало пламя, какое Миране едва ли доводилось видеть. Зеленые весьма ревниво относятся к своим стражам, а Рандалтор теперь принадлежал ей, каким бы способом она этого не добилась. От почтительности не осталось и следа. Она напряглась, как клинок, дожидаясь лишь следующих слов Мираны, чтобы дать ей достойный отпор. Но Мирана умолкла. Подождала, пока разольют ягодный чай, а потом пригласила к столу и Верен Саланы. Глупая женщина заслуживала того, чтобы малость помучиться. Но может, это вовсе и не похоже на изнасилование. Да, хотела. Но, поразмыслив, отказалась от этого, — продолжила Мирана. «Может, мне и стоило попытаться, но боюсь, Алана, что после твоего поступка он не испытывает особого доверия, Кайси и рассмеялся бы мне в лицо». «Он высокомерен, словно король», — сердито сказала Сеонит. «Таков, каким его описывали Найниф и Илайн», — добавила качая головой Масури. «Даже хуже!» «Надо же!» Заявил, будто способен чувствовать, когда женщина направляет силу. Я уж хотела было обнять Сайдар, чтобы поставить его на место. Но раздумала. И все эти аильцы неприязненно произнесла Сеонид, происходившая из Кайриэна. «Мужчины и женщины, думаю, моргни мы не так, они закидали бы нас своими копьями. Одна рыжая, Она, по крайней мере, была в юбке. Смотрела на нас прямо-таки с ненавистью. «Порой», — подумала Мирана, — «Сеонид забывает, что главная угроза может исходить от самого Алтора». Аланна непроизвольно покусывала верхнюю губу, ну, прямо как молоденькая девушка. Хорошо, что за ней присматривает Верин. В таком состоянии ее нельзя оставлять одну. Верин спокойно попивала чай, но ее острые глазки могли смутить кого угодно. Мирана поймала себя на том, что сочувствует Аланне. Она слишком хорошо помнила, что после смерти Базана представляла собой обнаженный клубок нервов. «К счастью, — промолвила она, — у его подозрительности есть и положительные стороны. В Карене его посетило посольство Элайды». Он рассказал об этом со всей откровенностью. Так вот, благодаря своей подозрительности, он их близко не подпустит. Сеунит поставила чашечку на блюдце. Он попытается использовать нас друг против друга, и, возможно, до известной степени в этом преуспеет. Суха заметила Масури. Но у нас есть преимущество. Мы знаем о нем больше, чем Алайда. Я думаю, ее посланницы рассчитывали встретить пастуха, обряженного в шелковый кафтан. А Алтор, кем бы он ни был, уже не таков. Похоже, Морейн неплохо его обучила. — Мы были предупреждены, — сказала Мирана, — а они едва ли. Растерянно заморгав, Алана уставилась на них. — Значит, выходит, я ничего не испортила? Три айсседай кивнули. Аланна перевела дух и расправила юбку, словно только сейчас заметила складки. «Может быть, я еще сумею заставить его принять меня?» Лицо ее стало гораздо спокойнее, в голосе появилась уверенность. «Что же до его амнистии, то нам, видимо, придется временно воздержаться от осуществления каких-либо планов. Но это не значит, что мы не должны их строить». На минуту Мирана пожалела о своей снисходительности. Женщина совершила такой поступок и думает лишь о том, не повредит ли это ее успеху. Однако она вынуждена была признать, что Алана, наверное, вела бы себя иначе, сумея она действительно заполучить Алтора. Прежде всего, Алана, нам нужно заставить Алтора слушаться, так сказать, приструнить его. И это временно продлится столько, сколько потребуется. Аланна поджала губы, однако, выдержав паузу, согласно кивнула. «Но как привести его к послушанию?» — спросила Верин. «В таком деле нужна осторожность. Волк не собака. Он любой поводок оборвет, как нитку». Мирана призадумалась. Она не собиралась раскрывать все карты перед этой парочкой не слишком-то уж приверженной совету в Салидаре, и, к тому же, опасаясь, как бы верен не попыталась взять руководство на себя. сама считала, что знает, как совладать с Алтором, потому ей и поручили возглавить посольство. Вся ее жизнь прошла в труднейших переговорах и в улаживании споров между, казалось, непримиримыми врагами. Ее посредничество всегда приводила к заключению договоров и мирных соглашений, а если в конечном итоге они нарушались, то такова уж несовершенная человеческая природа. Единственной неудачей Мираны, единственной за все восемьдесят лет, был пятый Фалмский договор. Все это она знала, но за долгие годы некоторые инстинкты укоренились слишком глубоко. По счастью сейчас в кеймлине находятся некоторые влиятельные особы мы встретимся с ними и меня беспокоит илэйн твердо заявила дайлен тем более твердо что она находилась наедине с айсидай а в присутствии айсидай нельзя дать почувствовать слабину особенно если ты одна и только айсидай знает что ты осталась с ней наедине Кайрен Сидай улыбнулась, но ни ее улыбка, ни спокойные голубые глаза решительно ни о чем не говорили. Вполне возможно, дочь наследницы еще объявится и воссядет на львиный трон. То, что люди считают невозможным, редко оказывается таковым для Ай Сидай. Возрожденный дракон говорит, что мужчины не в меру разговорчивы, леди Дайлен. «Но ты знаешь, что я не лгу». Поглаживая серую шею тайренского скакуна, Луан внимательно посматривал по сторонам. Вдруг в конюшню войдет кто-нибудь посторонний, и едва увернулся от конских зубов. Вообще-то от всяких неожиданностей должен был уберечь страж Рафэлы, но в последнее время Луан не доверял никому, особенно тем, кто наносит такого рода визиты». Я не уверен, что понял вас правильно, коротко сказал он. Единство лучше раскола, отозвалась Рафала. Мир лучше войны, а терпение лучше смерти. Луан моргнул, услышав столь неожиданное окончание более чем банальной фразы. А круглолицая Айссидаи улыбнулась. Лорд Луан, разве для Андора не будет благом, если Ран дал Тор? Оставит эту страну единой и мирной. Запахнув халат, Эллориан уставилась на Айси ухитрившуюся без доклада попасть к ней в ванную. Не иначе как никто из слуг ее не заметил. Сидевшая на табурете по другую сторону полной воды мраморной ванны меднокожая женщина, похоже, не видела в этом ничего особенного. Кому? Прервала молчание Лориен, тогда достанется львиный трон, Деммера седай. Колесо плетет, как ему угодно. Услышала она и поняла, что другого ответа не будет. Глава сорок четвертая. Свет веры. После того, как Ванин, получив распоряжение, отправился к стоянке отряда, Мэтт занялся собственным устройством и довольно скоро выяснил, что свободных комнат в Солидаре нет. Все заняты послушницами, принятыми и ай-седай, и даже конюшни забиты битком. Однако серебряная монетка помогла ему договориться с тощим пронырливым конюхом. Шесть их лошадей получили место на отгороженном высокой стеной дворе который пришлось для этого освободить от мешков с овсом, а Мэтт и четверо его солдат устроились на сеновале, где, пожалуй, было даже прохладнее, чем в комнатах. «Ничего ни у кого не просите», — распорядился Мэтт, раздавая оставшиеся деньги своим людям. «И не принимайте никаких подарков. Платите за все. Отряд не должен быть никому и ничем обязан». Он напустил на себя уверенность и сумел все-таки внушить ее своим спутникам. По его приказу они развернули знамена, оба из дракона и с черно-белым символом Айседай, и выставили их перед входом на сеновал на всеобщее обозрение. У конюха глаза полезли на лоб, но Мэт мигом успокоил его, швырнув золотую марку. «Пусть все знают, кто мы такие!» С усмешкой пояснил он. Следовало дать Эгвейн понять, что ей не удастся так просто от него отделаться, а из-за этого приходилось выглядеть дураком. Впрочем, толку от этих знамен никакого не было. Правда, люди на них глазели, показывали пальцами. Даже несколько Айседай подошли, посмотрели и невозмутимо удалились. Мэт ожидал, что от него с негодованием потребуют убрать знамена. Но этого не случилось. Зато, когда он снова заглянул в малую башню, какая-то айс седая с неприятным лицом, хотя и с гладкими безвозрастными щеками, поправив шаль с коричневой бахромой, недвусмысленно заявила, «Престола Мерлин весьма занята, а если и может его принять, то только через денек-другой, наверное». А Иллоин вообще исчезла, так же, как Виенда." Но поскольку никаких слухов об убийстве не появлялось, Мэт предположил, что Айси Дай пытаются силком натянуть на Аильскую девицу белое платье. Это его не волновало, лишь бы никто никого не резал. Ему бы не хотелось докладывать Ранду о том, что одна из них убила другую. Как-то раз он мельком приметил Найнев, но та мигом шмыгнула за угол, а когда он сам доковылял до этого угла, ее и след простыл. Большую часть дня после обеда он провел в поисках Тома и Джоэлина. Любой из них мог бы побольше рассказать о том, что здесь к чему, и кроме того, Мэт хотел извиниться перед министрелем за свои замечания насчет того письма. Увы, оба словно сквозь землю провалились. Задолго до темноты Мэт пришел к выводу, что их от него прячут. Не иначе, как Эгвейн добивается, чтобы он вскипел. Решил Мэт и отправился танцевать. Пусть видят, он даже не горячится. Судя по всему, празднование по поводу избрания Амерлин предполагалось продолжать в течение целого месяца, и хотя днем все в Саледаре работали, с наступлением темноты возобновлялось гуляние. На всех перекрестках разжигали костры, и невесть откуда появлялись скрипки, флейты и даже цимбалы. Городок полнился музыкой и смехом, а спать люди ложились уже далеко за полночь. Ай седай танцевали прямо на улицах с конюхами и вощиками в грубом домотканном платье, а стражи вовсю отплясывали со скинувшими фартуки служанками и кухарками. Но Эгвейн нигде не было видно. Видать, решила, что растреклятый Амерлин не пристало выделывать коленца на улице. Однако пропали и Илойн, и Найниф, и Джуэлин, и Том. Старый Волокита не упустил бы случая повеселиться, даже сломая он обе ноги. Стало быть, его и вправду удерживают где-то силком. «Ну и ладно», — решил Мэт, — «буду веселиться. Пусть видят, что мне на них наплевать». Но веселье его обернулось не совсем так, как задумывалось. Некоторое время он танцевал с необычайно красивой, такой красотки ему, пожалуй, еще не случалось видеть, стройной, но притом полногрудой женщиной, жаждавшей узнать о Мэтте Коутоне как можно больше. Это, конечно, не могло не льстить. Она прижималась к нему так, что Мэт чуть ли не поневоле заглядывал ей за вырез платья. Все бы ничего, но посматривала на него эта халима, Так ее звали. Довольно странно, и усмешка у нее была хитрая. К тому же танцевала она скверно, все время порываясь вести сама. И в конце концов Мэтт запросил пощады. Оно бы и ладно, но не успел он отойти и на десяток шагов, как серебряная лисья головка похолодела. Мгновенно обернувшись, он увидел Халиму в упор смотревшую на него при свете костра. Продолжалось это всего лишь миг. В следующий она схватила за руку рослого стража и закрутила его в вихре танца. Но Мэт мог поклясться, что успел заметить потрясение на ее прекрасном лице. Скрипки наигрывали знакомую ему мелодию, знакомую по старым воспоминаниям, но за тысячи лет она почти не изменилась. Зато слова теперь, наверное, совсем другие. Те, что звучали у него в голове, многим бы здесь не понравились. Айседай убеждает в сладких речах, что покоится мир на ее плечах. Положись на нее во всем и всегда, и минует тебя любая беда. Но вера гнетет, словно тяжкое бремя, прорастает ею темное семя. Из сердца кровавая хлещет струя, Цвет последнего вздоха — вот вера моя, И смерти самой — цвет. Айседай — это? Вопрос Мэтта вызвал у молодой толстушки презрительный смех. Она была миленькой, и в других обстоятельствах Мэтт не упустил бы случая ее приголубить. Куда ей? Халима всего лишь помощница, Делана Седай. Вечно цепляется к мужчинам, она такая. Вешается на шею каждому встречному просто ради забавы. Всыпать бы ей как следует. Но Делана покровительствует этой вертихвостке. «Королева твердит с высокого трона, Будто тяготы власти несет корона. Справедливость вершит испокон времен, Положись на нее, коли ты умен». Но вера гнетет с неистовой силой, Как собачий вой над разверстой могилой, Подступает тьма, изменутая, Звук последнего вздоха. Вот вера моя и смерти самой звук. Может, он все же ошибся? Наверное, ошибся. А потрясена она была тем, что он ее оставил. Кто же бросит такую красавицу? Пусть даже она и не слишком хорошо танцует. Надо полагать, в этом-то все и дело. Правда, оставался вопрос, кто и почему. Мэтт окинул взглядом танцующих и зевак, стоявших в сторонке и ждущих своей очереди. Златовласая охотница за рогом, казавшаяся до боли знакомой, танцевала с каким-то простоватым с виду малым. Коса ее развивалась. А из седая было нетрудно узнать по лицам. Но как выяснишь, которая из них пыталась, что бы она там не пыталась. Мед зашагал по улице к следующему костру, стараясь выкинуть из головы надоедливую песенку, но она звучала в его голове куплет за куплетом: "От короля на престоле и лорды и леди до любви всей жизни". Та древняя память подсказывала, что некогда он написал эту песню желая выразить любовь к жизни и смерти самой вкус. На следующем перекрестке скрипач и женщина с флейтой играли «Пух и перья» — славную деревенскую песенку. Можно ли доверять Эгвейн? В какой мере? Она ведь теперь надо думать о Исидай. Конечно, о Исидай, раз уж сделала Семерлин. Пусть даже у здешней компании дурех впрочем, будь я гвин хоть сто раз, а иедай она не из тех, кто наносит удары из подтяжка Найнев, та могла бы хотя ограничилась бы пинком бедроум это до сих пор ныло и одному свету ведомо, что может откоблучить иэйн, но во всяком случае они явно пытаются его отпугнуть и дальше будут пытаться ну и пусть лучше всего просто не обращать на них внимания. Все одно они со своей дурацкой силой ничего с ним поделать не смогут. И чем чаще будут пробовать, тем скорее поймут, что все это бестолку и что от него так просто не отделаешься. Подошла Мирелли и, остановившись рядом с Мэттом, стала наблюдать за танцующими. Мэт помнил ее, но смутно, и не думал, что она может быть для него опасной. Вовсе нет. Она была хороша собой, не столь красиво, как Халима, но все же очень хороша. И когда на ее лице играли блики костра, он почти забывал, что это женщина Айси Дай. «Славный сегодня вечерок!» — с улыбкой заметила она и как бы невзначай завела разговор. Любовавшийся ею Мэтт даже не сразу сообразил, к чему она клонит. Мне так не кажется, кратко но вежливо ответил он, как только представилась такая возможность. Вот что бывает, стоит забыть, что айседай есть айседай. Она лишь улыбнулась. Ты получил бы ряд преимуществ, и уж поверь, мне и в голову не пришло бы пристегнуть тебя булавкой к своему подолу. А получить ты бы мог многое. Ты избрал опасную стезю или ее для тебя избрали? У стража больше возможностей остаться в живых. Я так не считаю. Спасибо за предложение, но нет. Все-таки подумай, Мэтт. Если только... Если только Мерлин уже не связала тебя узами. Нет. Эгвей ни за что бы не стала. Или все-таки... Может, и попробовала бы. «Не будь у него медальона!» «Прошу прощения», — сказал Мат и с легким поклоном поспешил к хорошенькой голубоглазой молодой женщине, притопывающей ножкой в такт музыке. Губки у нее были прямо-таки созданы для поцелуев, а ему, в конце-то концов, хотелось просто порадоваться жизни. «Завидя такие глазки, я не мог пройти мимо. Может, потанцуем?» Мэт слишком поздно заметил кольцо великого змея на правой руке красотки, а, услышав, несомненно, знакомый голос, совсем опешил. «Помнится, я спрашивала, не из тех ли ты мальчик, кто прибегает тушить пожар, когда дом уже сгорел дотла? Но ты, похоже, взял за обычай прыгать прямо в огонь. А теперь ступай, поищи другую. Может, кто-нибудь с тобой и станцует» суан санчей суан усмиренная и убитая это все знали помолодела похорошела и снова носит кольцо айедай это ж надо он пригласил на танец суан санчей прежде чем мэт успел проморгаться к нему подлетела гибкая молодая домонейка в светло зеленом платье таком тонком что на фоне костра оно просвечивало насквозь. Бросив на суан ледяной взгляд и получив в ответ точно такой же, домонийская красотка схватила Мэтта за руку и чуть ли не затащила в круг. Ростом она не уступала Илкам и оказалась чуточку выше Мэта. «Ты меня не узнаешь?» — проворковала она медовым голоском. «Я Ляне, может, еще помнишь?» Женщина рассмеялась, бархатным, ласкающим слух смехом. Мэтт едва не сбился с такта. Ляне тоже носила кольцо. Двигался он механически, почти не понимая, что делает. Хоть Ляне была высокоростом, в его руках порхала, как перышко. Танцевала она прекрасно. Однако Мэтту было не до того. Вопросы один за другим, словно фейерверки иллюминаторов, вспыхивали у него в голове. «Как?» «Как во имя света?» Мэт ничего не мог уразуметь. В довершение ко всему, как только танец закончился, Леоне со словами «ты очень хорошо танцуешь» одарила его таким поцелуем, какого он и припомнить не мог. Мэт был настолько ошарашен, что так и остался стоять на месте. Вздохнув, она погладила его по щеке. «Чудесно танцуешь!» А если в другой раз будешь думать только о танце, получится еще лучше. Она с веселым смехом выдернула из толпы зевак какого-то малого и снова закружилась в танце. Мэт решил, что на сегодня с него хватит, а потому отправился на сеновал, где и улегся спать, пристроив под голову седло. Сны его можно было бы счесть приятными. Не мелькай в них Мирелли, Суан, Леоне и Халима. Когда дело доходит до снов, то человек ничего с ними поделать не в состоянии. Проснувшись, Мэтт увидел спавшего на сеновале Ванина. Стало быть, тот уже вернулся из отряда. И решил, что сегодняшний день, пожалуй, будет удачнее минувшего. Разведчик доложил, что Талман из приказ понял — и выполнят его неукоснительно, а за отрядом, конечно же, наблюдают стражи. Наблюдают незаметно и даже не пытаются приблизиться. Менее приятный сюрприз ожидал Мэтта во дворе. Там он увидел серую лошадь Олвера и самого мальчишку, свернувшегося клубочком на одеялах в углу. — Нужно, чтобы кто-нибудь прикрывал тебе спину, — мрачно пояснил он. — Ей доверять нельзя. Парнишка, разумеется, имел в виду авиенду. Олвер не выказывал ни малейшего интереса к играм с солидарскими сверстниками, а как привязанный повсюду таскался за Мэтом, пытаясь подражать плавной походке стражей. Мэту приходилось терпеливо сносить улыбки и насмешливые взгляды прохожих. Принёк же повсюду высматривал авиенду, а то и нигде не было. Так же, как и Иллоин ну а амерлин по прежнему была занята том с джуэлином тоже ванину удалось кое что разузнать, но это услышанное отнюдь не порадовало ежели найнев и вправду исцелила ли исуан то теперь наверняка заважничает сверх всякой меры она и раньше то была о себе высокого мнения, а тут еще и совершила невозможное небось головы у нее раздуется что твой арбуз однако это известие было не самым худшим рассказ о Логайне и красной ая заставил это поежиться похоже с такими вещами а да из и впрямь не могли смириться и не собирались войско гаретта брина отнюдь не являлось необученным сбродом подкрепленным для виду несколькими стражами и как утверждал ванин Для этого войска заготавливались припасы. Все это предвещало неприятности. Крупные неприятности. Все одно, что оказаться за одним столом с отрекшимся или столкнуться в дверях с дюжиной троллоков. Здешняя дурость дошла до опасного предела. Помнится, Том Талдычел, что нужно помочь им исполнить их долг. Хоть бы объявился, да попробовал объяснить, как. Вечером Мирелли снова прицепилась к Мэтту, убеждая стать ее стражем, и несколько помрачнела, услышав в ответ, что это уже пятое предложение, отклоненное им с сегодняшнего утра. Может, она и не поверила, но резко повернулась и ушла от него в гневе. Во всяком случае, так показалось Мэтту — хотя прежде ему не доводилось видеть разгневанных Айси А между тем он сказал правду. Первое предложение, он тогда только-только собрался позавтракать, поступило от той самой Деланы, которой служила Халима. Крепкая, светловолосая женщина с водянистыми голубыми глазами оказалась более чем настойчивой и, кажется, была близка к тому, чтобы заставить его уступить. В тот вечер он не пошел танцевать, и улегся спать на сеновале. С улицы доносились смех и музыка, но Мэта они не веселили. В полдень, на второй день пребывания Мэта в Салидаре, к нему явилась хорошенькая веснушчатая девушка в белом платье, и изо всех сил пыжись изобразить ледяное достоинство, что ей почти удалось, изрекла. «Тебе надлежит предстать перед престолом Амерлин немедля». Больше она не сказала ни слова. Мэт знаком велел послушнице идти впереди, что ее, кажется, вполне устроило. На сей раз в уже знакомой ему комнате малой башни собрались все: и Эгвейн, и Найнев, и Илайн, и Авиенда. Правда, последнюю, обрядившуюся в платье из тонкой голубой шерсти с кружевным воротником и манжетами, он узнал не сразу, но по крайней мере не она, не Илайн не пытались друг дружку придушить, хотя лица у обеих были каменными. Как, впрочем, и у Найни с Все они таращились на Мэтта без всякого выражения. Затем Эгвейн, сидевшая за столом в полосатом палантине, изложила Мэтту свой взгляд на то, что ему следовало делать, и предложила выбор. Тот, слушая ее, все же не дал волю языку. Бездельники и лоботрясы мне в саледаре не нужны, закончила она. Помни, что я могу велеть привязать тебя к лошади и отослать в твой отряд. Так что решай: или отправляешься с Илайн и Найнев в Эбудар, либо убираешься отсюда во свои Посмотрим, кого ты напугаешь своими знаменами. На самом деле никакого выбора у Мэта не было. Так он им и сказал. Ни у одной даже выражение лица не изменилось, разве что у Найнев, оно стало еще более деревянным. «Я рада, что ты сделал выбор», — сказала Эгвейн. «А сейчас, Мэтт, извини, у меня дело не в проворот. Я постараюсь встретиться с тобой до отъезда». Выставила точно прислужника. А Мерлин занята, разве что медика не кинула. Вот почему следующее утро застала мэта на прогалине между Салидаром и лесной опушкой. «Они останутся здесь до моего возвращения», — сказал мать Талманесу и оглянулся на дома. Он хотел дать все указания до появления Эгвейн, а то ведь она наверняка будет вставлять палки в колеса. Во всяком случае, я надеюсь на это. Но если все-таки выступят, следуй за ними, куда бы их ни понесло» но в отдалении так, чтобы не напугать. А если тебе попадется молодая женщина по имени Эгвейн, хватай ее в охапку, хоть бы тебе пришлось продырявить башку Гаррету Брину и скачи в Кеймлин». Конечно, существовала возможность того, что они и сами отправятся в Кеймлин. Но Мэт в это не очень верил. Скорее всего, они нацелились на Тарвалон, «Наторвал он прямиком на плаху. И возьми с собой Нерима». Талманес покачал головой. «Ты ведь берешь с собой Налесина. Возьми кого-нибудь из моих людей, не то я обижусь». то очень хотелось, чтобы Талманес хоть иногда улыбался. Это помогло бы понять, шутит он или нет. Вид у него был вполне серьезный. Нерим стоял в сторонке рядом с Тепуном, и собственной низенькой и плотной гнедой лошаденкой, и двумя вьючными лошадьми с набитыми доверху плетеными коробами. Человек Налисина, крепыш по имени Лопин, помимо своего мерина с мордой, походившей на молот, и рослого вороного жеребца Налисина, держал под усцы только одну вьючную лошадь. Но Мэтт брал с собой не только их. Никто не хотел посвящать его ни во что, кроме самого необходимого — «Где быть до да когда?» Однако Мирелли, в очередной раз убеждая его стать ее стражем, чуть ли не походя дала понять, что он может сноситься со своими людьми сколько вздумается, только бы отряд не приближался к Салидару. Это было последнее, что могло прийти Мэтту в голову, но таким образом удалось отобрать нужных людей. Помимо Ванина, тот мог служить лазутчиком где угодно. Мэт решил взять в Эбударь, дюжину самых рослых и крепких парней, еще в Мироуне показавших, что они умеют поддерживать порядок. Налисин утверждал, что крепкие кулаки и дубинки — то, что нужно, чтобы выпутываться из неприятностей, в которые их наверняка втравят Найнев и Илайн. Последним был Олвер на серой лошаденке по кличке Ветерок. Длинющие ноги животного — наводили на мысль, что оно, пожалуй, носит это имя заслуженно. Насчет того, брать ли мальчонку, долго гадать не пришлось. Отряд, если ему придется следовать за этой ополоумевшей компанией, запросто может нарваться на неприятности. Причем даже не со стороны Брина. Мало кому из знатных господ понравится, если по их землям пройдут две армии. До сражения дело вряд ли дойдет. Но ночные налеты и попытки угнать коней, скорее всего, будут. Да и стрелы наверняка полетят из-за каждого второго куста. Так что в любом городе мальчишка целее будет. Солнце уже поднялось над вершинами деревьев и отчаянно припекало, но айс седай так и не появились. Мэтт досадливо качнул своей шляпой. — Налисен знает, об удар Талманес! Отчаянно потевший тайренский лорд ухмыльнулся и кивнул выражение лица талманаса не изменилось ну ладно сдался мэт беру нерима с собой талманас слегка поклонился видимо он все таки не шутил наконец на околице появилась группа женщин ведущих лошадей мэт ожидал увидеть только иэйн и найнев но компания оказалась куда как больше авиенда обредилась в серое платье для верховой езды но на свою поджарую мушастую кобылку посматривала с явным недоверием. Охотница, которая вела здоровенного серого мерина с массивным крупом, выказывала куда больше уверенности и, кажется, пыталась внушить Виенде что-то насчет ее лошадки. Их-то как сюда занесло! Были здесь и две, не считая Илла Инснайниф, а и седай, обе стройные, но совершенно седые. Таких айси-дай Мэтт еще не видел. За ними следовал жилистый старик. Помимо своего коня он вел вьючную лошадь. Волос у бедолаги осталось немного, да и те, что были, совсем посидели. Лишь по менявшему окраску плащу Мэтт догадался, что это страж. Вот, стало быть, каково оно — быть стражем. Эти айси заездят так, что облысеешь до срока. Небось, помрешь, так они и костям покоя не дадут. Чуть подстав шли Том с Джуэлином. У них тоже была вьючная лошадь. В шагах в пятидесяти женщины и страж остановились. На Мэтта и его людей они даже не смотрели. минестрель глянул на Найниф, потом перемолвился с Джуэлином и, оба, держа коней в поводу, направились к Мэту. Но остановились на полпути, словно не были уверены в том, какой прием им окажут. Мэт двинулся им навстречу. «Я должен извиниться, Мэт, сказал Том, поглаживая длинные усы. «Иллин ясно дала мне понять, что в дальнейшем я не должен разговаривать с тобой. Смилостивилась только сейчас. Несколько месяцев назад я сдуру дал слово во всем ее слушаться, и теперь она без конца тычет это мне в нос» и не слишком-то была рада, что я уже успел тебе что-то рассказать. — А мне Найнев пригрозила глаз вышибить, если только я к тебе подойду, — угрюмо пробормотал Джуэлин, опираясь на свой бамбуковый посох. Даже красная тарабонская шапка на его голове, и та выглядела мрачно, к тому же вовсе не защищала от солнца. Мэт повернулся к женщинам. Найниф, похоже, следила за ним, но, приметив его взгляд, тут же спряталась за свою каурую кобылу. Он никак не думал, что Найниф способна Эдеку ездить Джуэлина, но смуглый ловец воров вовсе не походил на того человека, с которым Мэтт свел краткое знакомство в Тире. Небо и земля. Тот Джуэлин был готов на все. Этот же постоянно морщил лоб, словно чего-то боялся. — Ничего, Джуэлин, в пути мы научим ее хорошим манерам. А ты, Том, не извиняйся. Это я должен просить прощения за глупости, которых наговорил тебе насчет того письма. Это все жара виновата. Жара и тревога за наших глупых женщин. Надеюсь, там были хорошие новости. Слишком поздно Мэтт вспомнил, что тогда сказал Том. Женщину, написавшую это письмо, он оставил умирать. Том только пожал плечами. Он тоже казался Мэтту непохожим на себя прежнего. Может быть, потому что сейчас на нем не было покрытого цветными заплатами плаща? Хорошие новости. Я этого как-то не заметил. Часто бывает, что сразу не разберешь, друг тебе женщина, враг, возлюбленная, или и то, и другое, и третье сразу. Такое тоже случается. Мэт ожидал, что Том рассмеется, но он лишь нахмурился и вздохнул. «Похоже, все женщины любят напустить туману, чтобы казаться загадочными. Могу привести пример, Мэт. Помнишь Алудру?» мэту пришлось напрячь память. «Алудру?» «Уж не ту ли Алудру, которую мы выручили в Арингилле? Женщину из гильдии иллюминаторов? Ее самую!» Так вот, мы с Джуэлином повстречали ее во время наших скитаний, и она меня не узнала, точнее, не захотела узнать. Почему понятия не имею, но навязываться я не стал. Незнакомкой я ее встретил, незнакомцами мы и расстались. Ну и как ты ее после этого назовешь? Другом или врагом? — Наверное, возлюбленной. сухо отозвался Мэтт. Он был бы не прочь снова встретить Алудру. В свое время подаренные ею фейерверки сослужили ему добрую службу. — А если хочешь узнать побольше о женщинах, спрашивай не меня, а Перрина. Я в них ничего не смыслю. Думал, что Рант в этом разбирается, но, похоже, он такой же, как я. Перрин, вот кто все о них знает. Тем временем Илэйн под бдительным приглядом охотницы за рогом вела беседу с седовласами Айси Дай, одна из которых обернулась и смерила Мэтта оценивающим взглядом. Держались они невозмутимо и горделиво, и Илэйн им подстать, словно она уже королева и сидит на своем распроклятом троне. — Что ж, — пробормотал Мэтт себе под нос, — если повезет, мне не слишком долго придется терпеть эту компанию. Чтобы они не затевали, это вряд ли займет много времени. И мы вернемся дней через десять. А если очень повезет, так и через пять. Если повезет, он вернется назад, прежде чем отряду придется выступить следом за этими лишившимися ума женщинами. Ясное дело, что приметить целых две армии проще, чем стянуть пирог. Но Мэтт не собирался слишком уж задерживаться рядом с Иллейн. «Десять дней?» — удивился Том. Мэт, даже с помощью этого прохода мы доберемся до Эбудар только дней через пять-шесть. Это, конечно, не месяц, но... Мэт перестал слушать. Раздражение, копившееся с того мгновения, как он снова увидел Эгвейн, захлестнуло его. Сорвав с головы шляпу, он решительно зашагал к Илайн и ее спутницам. Мало того, что они держат его в неведении... Как в таких обстоятельствах он может оберегать их от неприятностей? Так еще и вытворяют нечто совсем уж нелепое. Завидя его приближение, Найниф почему-то опять спряталась за свою кобылу.